По лицу Китти бежали слезы, а она все смотрела, не отрываясь, прижав к груди руки. Приоткрыв рот, едва дыша, никогда еще она не испытывала такой душевной легкости. Ей казалось, что тело ее, как сброшенная оболочка, лежит у ее ног, а сама она обратилась в чистейший дух. Перед ней была красота. И Китти впивала ее, как верующий вкушает обладку, которая есть тело Христова. Волтер уходил рано утром, позавтракать забегал только на полчаса, а потом возвращался уже вечером к обеду, так что Китти много бывала одна. Несколько дней она вообще не выходила из дому. Было очень жарко, и большую часть дня она проводила в шезлонге у открытого окна, пытаясь читать. Резкий дневной свет лишил волшебный дворец всякой таинственности. Теперь это был просто храм, построенный на городской стене, кричащий яркий и облупленный. Но от того, что однажды, Она увидела его в таком неземном сиянии, он уже никогда не казался ей совсем обыденным. И нередко на заре или в сумерках, а порой и ночью, ей удавалось снова уловить отблеск той красоты. То, что она приняла за неприступную крепость, было всего лишь городской стеной, И эта стена, массивная и темная, снова и снова притягивала ее взгляд. Там, за ее зубцами, лежал город, сжавшись от страха перед смертоносной эпидемией. Кое-что об ужасах, творившихся там, она знала. Не от Уолтера, который отвечал на ее расспросы, сам он редко с ней заговаривал, с небрежной усмешкой, от которой ее бросала в дрожь, от Водингтона и от своей служанки. Каждый день умирало около ста человек. Почти никто из заболевших не выздоравливал. Изображения богов вынесли из покинутых храмов и поставили на улицах. Им приносили жертвы, но болезнь не внимала молитвам. Люди умирали так быстро, что их едва успевали хоронить. В некоторых домах вымирали целые семьи, и некому было совершать погребальные обряды. Начальник гарнизона был человек решительный и властный, и только благодаря ему город уберегся от грабежей и пожаров. Он заставлял солдат хоронить тех, у кого не осталось родственников, и своими руками застрелил офицера, не решавшегося войти в зараженный дом. Китти бывало так страшно, что сердце заходилось, и ее трясло, как в лихорадке. Пусть кто угодно уверяет, что риск невелик, если соблюдать осторожность, она была в панике... В голове у нее рождались безумные планы бегства, чтобы вырваться отсюда. Она была готова бросить всё, и одна, в чем была, добираться до какого-нибудь безопасного места. Подумывала о том, чтобы отдаться на милость Водингтону, все ему рассказать и умолять помочь ей вернуться в Гонконг. Или броситься в ноги мужу, сказать, как ей страшно, хоть он теперь ненавидит ее. Он все же человек, он должен над ней сжалиться. Но нет, и думать нечего. Если даже она вырвется отсюда, куда ей себя девать? Не ехать же к матери. Та не скроет, что, выдав ее замуж, считает себя свободной от дальнейших обязательств. Да ей не хочется ехать к матери. Ей хочется... Только к Чарли, а ему она не нужна. И известно, что он скажет, если она вдруг перед ним появится. Она не забыла его угрюмое лицо и холодный расчет за прелестной улыбкой. Нелегко ему будет найти для нее приемлемые слова. Она стискивала руки. Чего бы она ни дала, чтобы унизить его так, как он ее унизил. Порой ее охватывала такая ярость, что она жалела, что не дала Волтеру подать на развод. Ну и погибла бы, но и его бы тоже погубила Вспоминая некоторые его фразы, она от стыда краснела до корней волос, Первый же раз, когда они с Возингтоном остались одни, она навела разговор на Чарли. Возингтон упоминал о нем в вечер их приезда. Она притворилась, будто он просто знакомый ее мужа. «Я о нем невысокого мнения», — сказал Возингтон. «Мне он всегда казался ужасно скучным». На вас, наверное, трудно угодить, — возразила она тем светским шутливым тоном, который так легко ей давался. Он ведь, кажется, самый популярный человек в Гонконге. Знаю, это его козырь. Он возвел популярность в искусство. Умеет кому угодно внушить, что он для него самый нужный человек. Всегда готов оказать услугу, если ему это ничего не стоит. И даже если не сделает, того, о чем вы его просили, умудряется создать впечатление, что ваша просьба вообще невыполнима. А ведь это привлекательная черта. По-моему, обаяние как таковое в конце концов приедается. Хочется для разнообразия обратиться к человеку, пусть не столь обходительному, но более искреннему. «Чарли Таунсенда. Я знаю уже много лет и несколько раз видел его без маски. Ну, понимаете, я для него никто, какой-то таможенный чиновник, при мне нечего стесняться. Я уверен, что ему наплевать на всех, кроме самого себя». Китти сидела в непринужденной позе в своем кресле, смотрела на него улыбающимися глазами, и вертела на пальцы обручальное кольцо. А он продолжал. Разумеется, он далеко пойдет. Знает все ходы и выходы. Не сомневаюсь, что мне еще доведется величать его ваше превосходительство и вставать, когда он входит в комнату. Все считают, что это заслуженный успех. Что у него выдающиеся способности... Способности... Какая чушь. Он очень недалекий человек. Впечатление такое, что со своей работой он справляется блестяще, шутя и играя. Ничего подобного. Он трудяга, старателен, как счетовод-евразиец. Почему же его считают таким талантливым? Дураков на свете много. И когда человек, занимающий довольно-таки высокий пост, не задаётся, хлопает их по плечу и клянётся, что сделает для них всё на свете, им недолго и наделить его всеми талантами. Ну и потом, конечно, жена. Вот это действительно умница. Голова у неё работает. К её совету всегда стоит прислушаться пока у Чарли Таунсенда есть такая опора в жизни. Он может не бояться, что сядет в лужу. чтобы продвинуться на правительственной службе, это главное. Способные люди там не нужны. У способных появляются идеи, а это чревато лишними хлопотами. Там нужны люди обаятельные, тактичные, за которых не страшно, что они попадут в просаг, О, да. Чарли Таунсенду обеспечено будущее. Интересно, почему вы его не любите? Кто сказал, что я его не люблю? но его жена вам нравится больше, улыбнулась Китти. Я человек старого закала. Люблю, когда женщина хорошо воспитана. «Если бы вдобавок она хорошо одевалась, а она разве плохо одевается?» «Я не заметил. Я слышала о ней, отличная пара», — сказала Китти, наблюдая за ним сквозь ресницы. «Он к ней очень привязан. Тут нужно отдать ему должное. Пожалуй, это самое ценное, что в нем есть». Маловато и для похвального отзыва. Бывают у него интрижки на стороне, но это несерьезно. У него хватает ума не доводить их до такого этапа, когда это уже грозит ему неудобствами. И как мужчина он, конечно, не способен на сильные чувства. Он только тщеславен, любит, чтобы им восхищались. сейчас он немного раздобрел, слишком себя ублажает... А когда только приехал в колонию, было очень красив. Жена подтрунивает над его победами, я сам слышал. Она не принимает его интрижки близко к сердцу? О, нет. Она знает, что слишком далеко он не зайдет. Она говорит, что охотно дружила бы с теми бедняжками, которые пленяются Чарли но очень уж они все неинтересные. По ее словам, для нее не бог весть как лестно, что ее мужем увлекаются сплошь посредственности. Когда Водзингтон ушел, Китти обдумала все, что он так неосторожно выболтал. Слушать это было не очень приятно. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не показать, как близко это ее касается. Горько было думать, что все сказанное им — чистая правда. Она знала, что Чарли недалек и тщеславен, что он жаден до лести. Она вспомнила, как самодовольно он рассказывал всякие случаи, долженствующие доказать, какой он умный и ловкий. Он гордится своей низкопробной хитростью. Какое же она ничтожество, если могла полюбить человека за то, что у него красивые глаза и хорошая фигура. Ей хотелось ощутить к нему презрение, потому что пока она его только ненавидела, она еще была слишком близка к любви, И знала это. После того, как он с ней обошелся, у нее должны были открыться глаза. Волтер, тот всегда отзывался о нем презрительно. Ах, если б можно было выбросить его из головы. Значит, жена над ним подтрунивала, видя, что она, Китти, им увлечена. Дороти... Рада была бы с ней подружиться, но сочла ее слишком неинтересной. Китти невольно улыбнулась, как вознегодовала бы ее мать, узнав, что ее дочь считают посредственностью. А ночью он опять ей снился. Она чувствовала его руки, крепко обнявшие ее. Страстность его поцелуев. Что из того, что он немного раздобрел? Она ласково смеялась над его огорчениями, любила еще сильнее за его ребяческое тщеславие, рвалась пожалеть и утешить. Когда она проснулась, лицо ее было мокро от слез. Она сама не знала, почему плакать во сне, Показалось ей такой трагедией. С Уоддингтоном она виделась каждый день. Покончив с работой, он всегда поднимался к их дому, и за какую-нибудь неделю они сблизились так, как при других обстоятельствах не сблизились бы и за год. Однажды, когда Китти сказала, что не знает, что бы она без него делала, он ответил смеясь. «Понимаете, только мы с вами ходим спокойно и мирно по твердой земле. Монахини витают в раю, ваш муж бродит во мраке». Она отделалась легким смешком, однако задумалась над его словами. Она уже не раз замечала, что его веселые голубые глазки вглядываются в нее, Дружелюбно, но очень уж внимательно. Она уже поняла, что он прозорлив. И ей казалось, что к ее отношениям с Уолтером он проявляет нездоровое любопытство. Морочить его было забавно. Он ей нравился. Она знала, что и он относится к ней дружески. Он не блистал особенным остроумием, но умел выразить свою мысль язвительно и ехидно, так что слушать его было нескучно. А порой, когда его мальчишья рожица под лысым черепом кривела с веселой гримасой, слова его звучали просто уморительно. Он много лет провел на разных аванпостах империи, где часто бывал единственным европейцем, и никакие посторонние воздействия не влияли на свободное развитие его характера. Откровенность его была неотразима. Жизнь он словно бы не принимал всерьез. Денконгскую колонию высмеивал едко, но смеялся и над китайскими чиновниками в Майданьфу, и над Холерой, опустошавшей город. Всякий рассказ о какой-нибудь трагедии или о подвиге в его устах звучал иронично. За двадцать лет прожитых в Китае У него накопилось множество анекдотов, из которых можно было заключить, что земной шар весьма неуютное, фантастическое и смехотворное местожительство. Он отрицал, что разбирается в китаистике, уверял, что все этнологи сумасшедшие. Однако говорил по-китайски вполне свободно. Читал он мало, То, что знал, подчеркнул из разговоров. Но он часто пересказывал Китти страницы из китайских романов или книг по истории Китая. И хотя рассказы его сопровождались обычными для него шуточками, он вкладывал в них сочувствие и даже нежность. и казалось, что он может быть бессознательно, проникся представлением китайцев, будто европейцы-варвары, а их жизнь — сплошное безумие. Только в Китае жизнь устроена так, что разумный человек может усмотреть в ней что-то реальное. Тут было о чем подумать. До сих пор Китти слышала только, что китайцы — Народ вырождающийся, грязный, отвратительный. Словно приподнялся на минутку уголок занавеса, и ей открылся мир, полный красок и значения, какой ей и во сне не снился. А Одингтон все болтал, смеялся и пил. «Вам не кажется, что вы слишком много пьете?» спросила Китти без обиняков. Это моя лучшая услада в жизни, ответил он, и от холеры предохраняет. Уходил он от нее обычно пьяный. В охмелю бывал весел, но не противен. Как-то вечером Волтер, вернувшись домой раньше обычного, предложил ему остаться у них пообедать. И тут произошел странный случай. Они съели суп, рыбу, а потом были цыплята. И бой подал Китти салат из свежей зелени. Боже правый, вы что, хотите это есть? Вскричал Водингтон, увидев, что Китти накладывает себе салат. Да, мы его каждый вечер едим. Моя жена его любит. Добавил Волтер. Салат поднесли Водингтону, но тот покачал головой. «Благодарю, я пока еще не собираюсь скончать жизнь самоубийством». Волтер с угрюмой улыбкой последовал примеру Китти. Водингтон больше ничего не сказал. Сразу помрачнел и вскоре после обеда откланялся. Они и правда ели салат каждый вечер. На третий день после их приезда повар, фаталист, как все китайцы, приготовил его, и Китти, не подумав, взяла себе порцию. Волтер быстро подался вперед. «Не ешь салат. Зря его подал». «Почему?» Спросила Китти, глядя ему прямо в лицо. «Это вообще опасно. А сейчас это безумие. Ты убьешь себя». «А мне казалось, что так и было задумано». Сказала Китти. Она преспокойно стала есть. Какая-то бесшабашная удаль овладела ею. Она с насмешкой поглядела на Волтера. Он как будто побледнел. Но когда ему подали салат, тоже не отказался. Повар, убедившись, что блюдо понравилось, стал готовить его день за днем. И день за днем с риском для жизни они его ели. У Китти, панически боявшейся заразы, было такое чувство, словно она не только мстит Уолтеру, но и глумится над собственными страхами.